С дороги он писал князю Рамадановскому, «Зело мне печально и досадно на тебя, для чего ты сего дела в розыск не вступил? Я не знаю, откуда на вас такой страх бабий. Семя Ивана Михайловича Милославского растет, в чем прошу вас быть крепким, а кроме всего, ничем сей огонь угасить не можно». «Хотя зела нам жаль нынешнего полезного дела, то есть путешествия в Венецию, однако сей ради причины будем к вам так, как вы не чаете». На этот раз возмущение стрельцов возникло так. Стрельцы уже давно заметили, что царь относится к ним и к их военному искусству с пренебрежением. На потешных маневрах – они изображали всегда польское войско и всегда были биты солдатами новых полков. После взятия Азова Петр оставил там много стрельцов для охраны крепости. Пребывание в таком отдаленном месте показалось стрельцам, привыкшим к праздной и веселой жизни в столице, настоящим мучением. В начале 1698 года Петр приказал четырем стрелецким полкам оставить Азов и идти в Россию, но не в Москву, как они мечтали, а в город Великие Луки Псковской губернии. Среди недовольных этим распоряжением стрельцов поднялся ропот, и около двухсот человек бежало из своих полков в Москву. Здесь они узнали, что царь за границей. Государь залетел в чужую сторону, к немцам, говорили стрельцам. О нем ни слуху, ни духу. Неведомо жив, неведомо помер. В Москве правят бояре, хотят задушить царевича. А из Новодевичьего монастыря опальная царевна Софья посылала им такие красноречивые грамотки. «Вам бы быть в Москве всем четырем полкам, и стать под девичьим монастырем-табором, и бить челом мне идти к Москве против прежнего надержавства, А кто бы не стал пускать, и вам бы чинить с ними бой. Когда правительство, оставленное в Москве царем, выгнало беглецов из столицы, они вернулись с этими грамотками Софьи в свои полки. Вскоре от Петра пришел новый указ – перевести стрелецкие полки из Великих Луг в Смоленск и Тверь, а беглых сослать в Малороссию на вечное житье. Стрельцы отказались выдать беглецов и пошли вместе с ними в назначенные им города. По дороге туда среди них вспыхнул общий бунт. Они решили идти на Москву, чтобы... Государя в Москву не пустить и убить за то, что почал веровать в немцев, сложился с немцами. Выбрав себе новых полковников, стрельцы двинулись к Москве. Против них выступил генерал Гордон с четырехтысячным отрядом и двадцатью пятью пушками. Встреча произошла 17 июня. Сначала Гордон пытался уговорить стрельцов подчиниться царскому приказу.